«Чаепитие с пяткой, когда Дусе грустно» Когда Дусе радостно, она гоняется по квартире за своими домочадцами, поймает и крушит на повал поцелуями. Вся семья лежит в разброску по квартире, где придется, и песни поет. Когда Дусе грустно, она залезает под стол и ходит вместе с ним по квартире стучать деревянными ножками. «Здравствуй, стол», — говорит дедушка, — «пошли на рыбалку». «Пойдем, бывалые сапоги!» — рычит стол, и от нетерпения у него столешница подпрыгивает. Прижавшись друг к другу, они сидят на берегу необитаемого острова, посвистывают и ждут серебристую скумбрию. А когда она высунет из океана свой нос, стол и бывалые сапоги шепчут ей, как заговорщики — «Скажи три заветных желания, все исполним».